в госпитале проснулся я от страшной боли мама подошла чего бы ты хотел чтобы меня непременно увезли в госпиталь и меня привезли в Семеновский госпиталь обработка была дикая назначена была ампутация руки с плечом причем профессор назначил ампутацию это был очень жестокий человек перевели меня в отдельную палату Я проснулся среди ночи, потому что я был мокрый весь и горячий. Кровь лужами была под койкой, ручьями катилась по палате. Дежурная медсестра прозевала. Должна была караулить, но проспала. Моментально на носилках в операционную и ночью перевязка. Перевязали натуго вену, дали болеутоляющие. Наутро, помню, проснулся я. «К вам пришла ваша мать». «Чего ты, Эдди, хочешь?» «Немедленно поезжай на квартиру доктора Эринштейна». Он помог. Приехала скорая помощь этой ночью, и какой я был, из палаты украли. Без документов, без всего. Меня к нему привезли и поместили в четвертую палату. на утро когда был обход профессора, немедленно в пятую палату, завтра на операционный стол. У него гангрена. Мы его поправим». Немедленно тут же в вагончик, в пятую операционную и стали меня готовить. Они не рассчитывали, что операция будет так долго. Первая операция была 4 часа, вторая – 5 часов 45 минут. Было восемь операций. Это уже была борьба с гангреной. Благодаря заслугам отца, одного из ближайших соратников Фрунзе, к батюшке были представлены самые лучшие врачи. Мастерством хирурга эренштейна была спасена жизнь после ранения газовая гангрена. Около года он находился в госпитале. Чудом хирургии назвал батюшка сохранение его правой руки, раздробленной в плечевом суставе и плечевой кости. Плечевая кость полностью раздробленная была вынута и вставлена чужая кость. В плечо поставили пластинки. Батюшка долго писал левой рукой, правая была на ленте. Впоследствии он так разработал раненую руку, что никто не замечал, что она висела только на сухожилиях. Писал он только правой рукой. Эта рука часто болела, гноилась, Из нее периодически выходили осколки Батюшка говорил Левая рука у меня рабочая А правая только литургисающая После операции батюшка очень долго и тяжело болел Два кубика морфия и не помогало Вынимали остатки осколков костей Долго был закован в гипс очень помогли выздоровлению большие труды одной медсестры. Но случилось так, что она влюбилась в батюшку и очень хотела выйти за него замуж. Видя ее сердечные страдания, он побоялся отказать ей, опасаясь, что она может покончить с собой. Но сам молил Бога. «Ими же веся судьбами, разори этот брак». И молитва была услышана. Уже одевали невесту в подвенечные платье Она сама не верила своему счастью, и от такой великой радости сердце ее не выдержало. Она умерла от разрыва сердца. Под сороковой день она явилась батюшке в этом же подвенечном платье, радостное, светлое, и исчезла.